Это то, чего во мне нет. Ты была такой в эту последнюю неделю. Это всего лишь чары зеленых мизанинов. С возвращением в Саммерсайт для Золушки пробьет полночь. Ты заберешь эти чары с собой, взгляни в зеркало. На этот раз ты выглядишь так, как тебе следовало бы выглядеть все время. Кэтрин всматривалась в свое отражение, словно сомневаясь, она ли это. — В самом деле я кажусь гораздо моложе, — призналась она. — Ты была права. — Одежда и вправду украшает человека. Но я знала, что выгляжу старше своего возраста. Но мне было все равно, почему это должно было меня волновать. Ведь никого другого не волновало. И я такая, как ты, Аня. Можно подумать, что ты родилась, уже зная, как жить. А я не знаю об этом ничего, даже самых азов. Интересно, не слишком ли поздно начать учиться? Я так долго была язвительной, что не уверена, смогу ли теперь стать иной. И еще мне кажется, что я всегда боялась, когда была в обществе, боялась сказать какую-нибудь глупость, боялась, что надо мной будут смеяться. «Кэтрин, взгляни на себя в зеркало. Унеси с собой этот образ, великолепные волосы, обрамляющие лицо, глаза, сверкающие как звезды, легкий румянец, волнение на щеках. И ты не будешь бояться. Ну же, идем. Мы наверняка опоздаем». Но, к счастью, для всех исполнителей места, как выразилась Дора, законсервированы. Примечание. Дора перепутала слова «законсервировать» и «зарезервировать». Конец примечания. Гилберт отвез их в клуб. Все было, как в прежние времена. Только вместо Дианы рядом с Аней сидела Кэтрин. Аня вздохнула. У Дианы теперь было так много других интересов. Беготня по концертам и вечеринкам — это больше не для нее. Но что это был за вечер? Какой серебристый атлас дорог и бледная зелень неба на западе после недавнего выпавшего снежка! Арион величественно шествовал по небосводу, а холмы, поля и леса лежали в жемчужном безмолвии. Примечание. Арион — созвездие в древнегреческой мифологии возлюбленной богини Артемиды, убитой ею из ревности и помещенной богами на небо в виде созвездия. Конец примечания. Стихи в исполнении Кэтрин захватили слушателей с первой же строчки, а на вечеринке желающих потанцевать с ней было намного больше, чем объявленных танцев. Она вдруг заметила, что смеется без всякой горечи. А потом «Домой, в зеленые мезонины», Греть ноги у огня в гостиной при ласковом свете двух свечей, стоящих на каминной полке, миссис Линд, хоть час был и поздний, на цыпочках вошла к ним, чтобы спросить, не нужно ли им еще одеял, и успокоить Кэтрин сообщением, что ее маленькому песику уютно и тепло в корзине за кухонной плитой. — Я по-новому смотрю на жизнь, — подумала Кэтрин, впадая в дрему. — Я и не знала, что есть на земле такие люди, как эти. — Приезжайте еще, — сказала Марила, прощаясь с гостей. А не в привычках Марилы было говорить такое кому бы то ни было из простой любезности. — Конечно же, она будет приезжать, — отозвалась Аня, — на выходные. А летом погостит несколько недель. Мы будем разводить костры, собирать яблоки, пригонять коров с пастбища, кататься в лодке по пруду, бродить по лесу. Я очень хочу показать тебе, Кэтрин, сад, Эстер Грей, приют Эхо и долину фиалок, когда она полна цветов. Глава седьмая. Шумящие тополя. Улица, по которой, должно быть, ходят призраки. Пятое января. Мой почтенный друг. Нет, это не из письма бабушке и тетушке Чете. Это всего лишь те слова, которые она написала бы, если бы они пришли ей в голову. Я решила, что начиная с нового года буду писать содержательные любовные письма. Как ты полагаешь, такое возможно? Я покинула любимые зеленые Мизанины, но вернулась в любимые шумящие Тополя. Ребека Дью заранее развела огонь в моей башне и положила в постель грелку с горячей водой. «Как хорошо, что мне нравятся шумящие тополя! Было бы ужасно жить в доме, который я не люблю, который не кажется дружески расположенным ко мне, который не говорит, я рад, что ты вернулась, как говорят шумящие тополя». Это немного старомодный, немного чопорный дом, но я ему нравлюсь. И я была очень рада снова увидеть тетушку Кейт, тетушку Чети и Ребекку Дью. Я не могу не видеть того, что есть в них смешного, но, несмотря на это, очень люблю их. Ребекка Дью сказала мне вчера такие приятные слова. «Переулок призрака...» «Стал совсем другим с тех пор, как сюда приехали вы, мисс Ширли». «Я очень довольна, что тебе, Гилберт, понравилась Кэтрин. Она была удивительно любезна с тобой. Просто поразительно, до чего приветлива она может быть, если постарается. И я думаю, что саму себя она удивила этим ничуть не меньше, чем других». Она и не предполагала, что быть любезной окажется так легко. В школе будет совсем другая атмосфера теперь, когда у меня заместительница, с которой действительно можно работать вместе. Она собирается сменить квартиру, а я уже уговорила ее купить ту бархатную шляпу и еще не оставила надежду убедить ее присоединиться к церковному хору. Вчера к нам во двор забежал пёс мистера Гамильтона и погнался за Васильком. «Это поистине последняя капля», — воскликнула Ребекка Дью. И с оставшими ещё краснее, чем обычно, щеками, с дрожащими от негодования пухлыми плечами и в такой спешке, что надела шляпу задом наперёд и даже не заметила этого, Она засеменила по дороге, чтобы выложить мистеру Гамильтону начисто все, что о нем думает. Так и вижу перед собой глуповатую, добродушную физиономию, с которой он слушает Ребекку Дью. «Я не люблю этого кота», — сказала она мне потом. Но он наш, и пусть никакой пёс Гамильтонов не смеет являться сюда и задирать его на его собственном заднем дворе. — Он гонялся за вашим котом просто для забавы, — говорит мне Джеймс Гамильтон. Представления Гамильтонов о забаве отличаются от представлений Макамберов и Маклинов. И если уж на то пошло, то и от представлений Дью. Говорю я ему: Фу ты нуты! Вы должно быть ели на обед капусту, мисс Дью? Говорит он: Нет, говорю, не ела, но могла бы. Вдова капитана Макамбера не продала осенью все свои кочены до единого и не оставила домашних без капусты, хотя цены и были очень хороши. Есть люди, говорю, которые кроме... Звяканье денег в собственном кармане ничего не слышит, и с этим я его оставила. Пусть подумает. Но чего ждать от этих Гамильтонов, негодяй?